Глава 7. Я её люблю потому, что на свете нет ничего похожего на неё, нет ничего лучше. Нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее. Любовь это полное слияние умов, мыслей, душ, интересов, а не одних только тел. Любовь громадное, великое чувство, могучее, как мир, а вовсе не валяние в постели. Александр Куприн. Придурошный мажор психанул из-за жениха и сбежал из кухни на улицу. Куда и зачем, Олесе было всё равно. Она намеревалась порадовать свой желудок потушенным в сметане мясом с картошкой. Благо, мама часто пользовалась духовкой, и форм для запекания было достаточно даже на даче. Мажора ещё надолго, и появился в кухне злой как чёрт уже после того, как Алиса начала дегустацию собственного блюда. Получилось, кстати, очень неплохо. Мясо солёное, смягчённое сметаной мясо и тушёная картошечка к нему. Вот только дурень Мажор не оценил. Вообще, конечно, додуматься надо соваться на заросший участок, в чём есть, даже без перчаток. Алиса хоть и считала себя девушкой городской, к жизни на земле не приспособленной, но подобной глупости не допускала. Сама Алиса подошла к уборке травы с умом. Дождалась, пока сядет злое жаркое солнце, и вышла на участок в широких штанах, в футболке с длинными рукавами, старых туфлях, носках и перчатках. В общем, незащищённым оставалось только лицо. Но его Алиса не планировала никуда засовывать. Да, было жарковато. Да, Алиса вспотела. Да, потом одежду можно было выжимать. Но зато ни единого ожога или пореза, даже синяка и того не оказалось. Алиса проработала на участке не так долго, сделала меньше мажора, но в дом завалилась уставшая. Тяжёлое дыхание, краснота на лице. В общем, кому-то пора больше физически заниматься. Мажор сволочь такая, так и заметил, появившись из кухни. Ты там удар ещё не схватила в своей хламиде? Иронично поинтересовался он затем. Алиса подавила желание продемонстрировать средний палец и отрезала. Зато без ожогов. Эх, сметаной намазал, — ухмыльнулся мажор, — завтра должны пройти. Алиса, уже успевшая снять перчатки, покрутила пальцем у виска. Жаль у своего. Ты совсем идиот? Это не те ожоги. Тут сметана не поможет. Посмотрим, — пожал плечами мажор, — завтра. Кстати, где я буду спать? На кухне, конечно, — обрадовала его Алиса. Я тебя в свою кровать не пущу. С чего бы она стала твоей? А чьи еще? Уж точно не твоей. Ты здесь гость. Вот и веди себя как гость. Хочешь сказать, дача принадлежит себе? Почти. Моему отцу. И вообще, попробуешь ночью завалиться в мою комнату, я заору, что ты меня насилуешь. Мажора передернула. Но «Ну, жена ты мне. Буркнул он и вернулся на кухню. Алиса довольно ухмыльнулась и отправилась в спальню переодеваться. Примерно через час... Добрые люди отрубили электроэнергию. У всех жителей на даче были электронасосы, подававшие воду. А потому дачный посёлок остался не только без света, но и без воды. Алиса к тому времени успела не только умыться, но и ополоснуться под душем. Мажор сделал то же самое, так что спать грязным им не грозило. А вот в чайнике воды не оказалось, что и неудивительно. Ни Алиса, ни Мажор не подумали о подобном подарке судьбы, И заблаговременно воду не набрали. За окном уже смеркалось. Скоро совсем станет темно. Значит, на часах что-то около восьми. Магазин закрывался в девять. Мажор, тихо ругаясь, прошёл от кухни к входной двери, потянул за ручку. «У — У тебя налик-то есть? — насмешливо спросила из спальни Алиса. — Интернета-то нет. Карту не принимают. Ругань стала громче. Пока не мат. Но Алиса не сомневалась, что мажор выскажется и на этом языке. Осталось только немного его достать. «Посвети!» – скомандовала Алиса, подтаскивая к себе сумку. «Мелочь на грибу». В спальне появился кружок от фонарика с телефона. «Нормальные люди генераторы включают», – проворчал мажор. «Мы тут не живем. Генератор – вещь дорогая, сопрут быстро», – ответила Алиса при свете фонарика Ройс в кошельке. Вот, всё, что есть. Должно хватить хотя бы на полторушку. На что? Не понял мажор. Алиса подавила вздох. Вот в каком мире он живёт, если обычных слов не знает? Бутылку с полутора литрами воды, терпеливо пояснила она. Мажор проворчал что-то еле слышно, забрал деньги с её ладони, сунул их в карман штанов и вышел из дома. Хлопнула входная дверь. Завелась машина. Ну, хоть какая-то польза от этого типа. Воду привезёт. Сама Алиса вряд ли потащилась бы по темноте в магазин. И идти не близко, и на местной дороге несколько раз можно шею сломать. Ну, или руку, если повезёт. Мажор приехал довольно быстро, с двумя бутылками. Полтора литра и пол-литра. Видно, до копейки все деньги потратил. Вот и зачем, спрашивается. Утром должны были дать свет. А до утра и полторушки хватило бы. Растратчик. Высказывать этому умнику Алиса ничего не стала. Пришла на кухню, поставила чайник. Перед сном чаю попьёт, пусть и пустого. В крайнем случае хлеб пожуёт. А утром, может быть, мажор догадается купить в магазине что-нибудь сладкое. Не одним же хлебом чай закусывать. Виталик тихо матерился про себя, пока катил в своей красавице в магазин. Снова! Какой уже раз за сегодня? Ну вот что за глушь? Вроде и до города не так далеко. А сервис отвратный. Не доставку тебе заказать, не даже генератор врубить. Сиди, как в древности, со свечами или с фонариком. Последнего, конечно же, в магазине не оказалось. Разобрали ушлые местные ещё до Виталика. Да и свечей были только те, что в торт втыкать. Пришлось брать их. Ну и воду. Все деньги отдал, ещё и два рубля задолжал. В отвратном настроении Виталик вернулся в своё временное жилище, оставил бутылки на стол, туда же кинул свечки, уселся на диван. Поскикемара сама разбирается, что со всем этим делать. Он своё задание выполнил. Кикемара пришла довольно быстро. При свете фонарика поставила чайник, лагаплета на газе работала. Взяла остатки хлеба, вытащила мякиш, положила на тарелку и воткнула в него свечки. Несколько секунд, и в комнате появился свет. Виталик сдержал недоверчивый смешок. Вот же Голь на выдумки хитра, совчила Виталику Кикимаро нарочительным тоном, как будто мысли прочитала. На языке так овертелась. Да вижу я, что ты голь. Но Виталик решил не нарываться. Бабы они такие, злопамятные. А ей завтра с утра готовить ту же яичницу, например. Ещё гадость какую-то на тарелку Виталику подсыплет и отвезёт его скорой в больницу, под капельницу. Так что Виталик прикусил язык, И с тоской вспомнил о родном доме. Вот уж где в подвале под элитными квартирами чуть что включался генератор. И никогда перебоев не было. Интернет и так слабый, сдох окончательно. На улице темень хоть глаз выколи. Из собеседников одна кикимора. Небо, вот где и когда он успел так нагрешить. Душу грела только мысль о байке, который мог купить отец. А мог и не купить. И тогда все жертвы Виталика были бы напрасными. Кикимура, между тем, выключила закипевший чайник, сделала себе чай и стала доедать тот хлеб, что не подошёл для свечек. Вот уж вечно голодная. Она когда-нибудь насыщается? Не дай бог такую жену. Её ж не прокормить.